проведению урока. В наставшей тишине дети поплелись на урок. Остались без пол перемены. Педсовет же спустился вниз и начал у директорского кабинета выламывать двери. Тогда директор взял и зарастил эти двери. Пустили двери корни, побеги, ветви, переплелись и соединились между собою намертво. Ломились, ломились учителя, но отступили ни с чем. Ладно, сказала зауч, не хочет открываться? Пускай же так и сидит там. И заколотили снаружи дверь досками, еще покрасили сверху зеленой краской, чтоб и памяти о директоре не осталось. А как же быть с его радиочтением, спросили учителя. И на это есть у нас средства сказала зауч и отменила перемены в школе. И стали дети учиться сразу пять уроков подряд, даже шесть. Из перемен накапливался целый дополнительный урок, и заучи из него сделала заучи в час. Самое обидное, что дети и не слыхали выступления директора, ведь на перемене все так бесились, что и пушки бы слышно не было. Только два мальчика которые толкались под самые радионяней, услышали, что кто-то «я дядя» говорит. А родители им часто говорили, «Если так будешь себя вести, тебя дядя заберет». Вот оба мальчика и решили, что это их пугать придумано. И они кинули в радионяню бумажным комком, а потом другим детям сказали, «Да ну, это дядю какое-то, дядю-гадю, не будем слушать». А кто-то предположил, «Да это, наверное, тот директор, глупый и страшный, хочет нас теперь через радио пугать», дядей прикидывается, «Пускай найдет себе дураков, дедектор». Долго они директора дедектором обзывали, и обидные записки ему писали и совали под заколоченную дверь. Так и подписывали «Тебе, дедектору». Прочел директор эти записки, И заплакал от обиды и с тех пор лекции свои читать перестал. Горе дедектору печаль и уныние. Ходит, ходит он в кабинетике день и ночь. На счастье в шкафу обнаружилась лестница до подвала. Стал дедектор расхаживать в подвале и скоро обошел его весь. И шаги дедектора, полные грусти, слышались даже на верхних этажах. Бывало ученик, выгнанный за безобразия, стоит в коридоре и слушает это «бум-бум-бум». Он знает тогда, где в подвале ходит. Страшно. И приоткрывает ученик со страху рот, словно маленький кошелек. И вскоре страх так увеличился, что иные дети, когда их гнали из класса, в слезах умоляли отстоять наказание внутри. Тем временем дедектор, лазая по подвалу, Обнаружил в стенах потайные ходы, что ведут до самого чердака. Вот и принялся дедектор лазить вертикально. Он лазил и из розеток тихонько выглядывал. Дети играли и не подозревали, что дедектор смотрит. А он целые часы просиживал и всматривался в детей. Какие они! Но сам, в конце концов, все испортил. Было так. Одного какого-то выгнали с рисования. Он стоял и плакал прямо возле чердачной решетки. Детектор не стерпел и высунулся утешать. Одной рукой схватил его за пиджак, а другой стал гладить по голове. Маленький, маленький. А того, как вырвет, с ужаса. Ну, после этого случая у детей начался такой страх. Они и решетки, и электрические розетки и дверцы пожарных кранов все до одной позалепили жвачками, и дедектор ползал теперь в темноте и уж ниоткуда не мог выглядывать. Дети вообще теперь по одному из класса не выходили. Заранее договаривались, кто с кем будет вместе пакости делать, чтобы вдвоем, втроём только выгнали. Все до того боялись дедектора, что забыли даже про скелет из биологии. Раньше забегали к нему на каждой переменки нарочно пугаться или кидать записки таких записок